Глава вторая. Как вышли из дома, памяти моей не отложилось вообще. Соображать что-то начала в лесу, когда мы снова огибали селение, только на этот раз с другой стороны. Сразу же дернула плечом, высвобождая руку. Беловолосый тут же отпустил. Впрочем, я так и продолжала следовать за ним, попросту не зная, как теперь быть. Он все еще здесь. И убил Фруа и его слугу. Как минимум. Покровители. Худощавый мужчина, с изящными руками, будто никогда не видевшими работы, легко и просто в считанные мгновения справился с двумя здоровенными мужиками. Это заставило присмотреться к нему внимательнее. Смущения почти не было. В лечебнице я чего только не перевидала. Просто странно было, что он вот так запросто расхаживает на Гишом. Хоть и по лесу. В дом ворвался в таком же виде. И, судя по всему, отнюдь не испытывал по данному поводу никаких терзаний. Наши, деревенские-то, стыдливые. Их даже на приеме у лекаря приходится уговаривать раздеться. И то всегда оставляют исподние. И даже взрослые мужчины отчаянно краснеют. Результат осмотра яснее ситуацию не сделал. Кое-где под бледной кожей просматривались мышцы, что свидетельствовало о том, что мой спутник не увлекается обжорством и худо-бедно поддерживает себя в форме. Уж не знаю, что для этого делают аристократы, но на воина он всё равно не походил. Страхов в этот день было уже достаточно, и всё же в моей душе хватило места ещё для одного. Никто ведь не знает про наколдованного мужчину, возникшего из цветка. Сомневаюсь, что госпожа ведьма призналась в преступном ритуале. И теперь в доме два мертвеца, а я сбежала. Вдруг подумают на меня. Ноги так и подогнулись. Словно почувствовав, что я не иду, Спутник тут же остановился и оглянулся. «Что ты сделал с женщинами в доме?» Спросила напряженно, поправляя платок. Чувствую себя увереннее, когда лица не видно. Запер в кухне, пояснил мужчина так спокойно, будто не видел в случившемся ничего особенного. А хозяйку закрыл в кладовке. Она так противно визжала, что у меня чуть голова не разболелась. «Фу ты, какие мы нежные! Хоть не убил больше никого, и на том спасибо!» «Почему у тебя ожог на щеке?» Его я успела заметить, пока переваривала новые сведения. Когда тебя увели, в е д ь м очнулась. Если он думает, что сейчас что-то объяснил, то глубоко заблуждается. Но мне в голову уже пришёл вопрос поважнее, так что о госпоже Арине я временно забыла. Да и глупо заботиться о сохранности того, кто почти наверняка захочет осложнить тебе жизнь. «А меня ты почему спас?» В людское бескорыстие я не верила довольно давно. «Нет, ты не подумай, я благодарна, очень-очень, просто ничего не понимаю. Ты мне нужна». И опять, ну, очень понятно. «А зачем?» Наколдованный защитник как-то странно оглядел меня, шумно вздохнул, зябко поёжился и обхватил себя за плечи руками. «Слушай, как насчёт поговорить в более комфортном и тёплом месте? Ему холодно, что ли? Оно и неудивительно». «Лето уже почти вошло в свои права, но по вечерам до сих пор прохладно. А сейчас за кромкой леса уже виднелись подступающие сумерки». Я кивнула, за что тут же и поплатилась. Меня сцапали за руку и снова потащили вперёд. Но идти молча не получилось. Шаги на десятом в голову пришёл очередной очень важный вопрос. «А куда мы идём?» Спутник глянул так, будто вот прямо сейчас боролся с желанием «прибить». Одну не в меру разговорчивую особу. К тебе, конечно. Всё же соизволил сообщить он. Кстати, где ты живёшь? Изумление заставило меня опять остановиться к вязчему неудовольствию Беловолосова. Видать, я ему и правда зачем-то очень нужна, раз он так старательно сдерживается. Но это мало утешало. К Ко к мне? Переспросила тоненьким, будто чужим голоском. У меня тут жилища нет, поэтому к тебе. Суждение наколдованного. выглядели логично и в то же время как-то неправильно. Прислушавшись к себе, я довольно быстро смогла понять, что именно мне не нравится в них больше всего. Нельзя ко мне. После того, что ты устроил в доме Фруа, нас искать будут. Меня. Скорее всего, меня одну. Но говорить этого ему не стану. А то ещё бросят самостоятельно расхлёбывать все неприятности. А в них частично есть его вина. Большей частью. Беловолосый довольно долго раздумывал, после чего уверенно покачал головой. «Что-то мне подсказывает, что не будут». А вот это заявление показалось мне весьма странным. «Но если придут, выкрутимся». «Я обещаю». Видела я, как он выкручивается. Стоит представить, кровь в жилах стынет. Не нравится мне всё это. «Ну, не знаю. Есть предложение лучше?» Он держался так спокойно, будто вообще не способен испытывать эмоции. а недавно з а м е ч е н о недовольство на его лице, лишь плод моего воображения. Нет, призналась честно. Тогда идём. Он снова потянул меня за руку. Тебе надо умыться и... Не знаю, что ещё. А мне надо подумать. Странный он всё-таки. Хотя, каким ему ещё быть, учитывая способ его появления? Интересно, он появился откуда-то или просто появился? Так и не придя к внутреннему согласию, я покорно поплелась к дому. заодно указывая направление. Когда вошли в селение, ещё по сторонам глядеть стало. Не хотелось, чтобы мой странный спутник попался кому-нибудь на глаза. Но народу на улице прямо сейчас не было ни души. А мой дом крайний. Следующие два. Бесхозные развалюхи. Так что и из окна нас видеть никто не мог. Сюда, с лёгкой тенью отвращения, уточнил Беловолосый, когда я направилась к незапертой калитке. Понять его было можно. «Домик маленький. Ни за что не скажешь, что когда-то в нём жила семья из четырёх человек. И стены его когда-то были выкрашены в красивый голубой цвет. Но было это давно. Ещё при жизни мужа мамы Мианны. Последние же пятнадцать лет дом обходился без мужских рук. За это время краска облупилась, фигурка с крыши отвалилась. Я уж и не вспомню, что там было. Ставни покосились, да и само здание заметно просело». Но денег на то, чтобы привести тут всё в порядок, даже при маме не было. Так и жили. Нам терпимо. А соседи, если и шпыняли, то из-за моего уродства. Дом на фоне его мерк. В общем, ч у в с т в о своего гостя я примерно понимала. Но всё равно в глубине души стало обидно. А всё старый скряга Ритхель виноват. Мама Мианна наверняка даже не знала, что мне что-то причитается. Не нравится? Можешь оставаться на улице. Прошипела я, а сама настойчиво втолкнула его в скудный дворик. Заметит ещё. Объясняйся потом, что это за голый мужик у моего дома вертится. Нагнувшись, я достала ключ из-под крыльца и отперла дверь. Пропустила вперёд гостя, а сама ещё на мгновение задержалась, присмотрелась, прислушалась, удостоверилась, что по нашу душу никто не спешит, и тоже вошла. Сразу же опустила щеколду и зажгла лучину. Толстых ароматных свечей и тем более магических светильников в доме не водилось. «Будешь морщить нос? Выгоню», — пригрозила не очень-то правдоподобно и бросила беловолосому шерстяное одеяло. Тот с лёгкостью поймал и сразу же закутался. я к о л ю ч и е пожаловался минуту спустя. «Зато тёплое», — правильно расставила акценты я. «Угу». Наколдованный украдкой почесал плечо, но смирился с судьбой легко, что внушало определённую надежду. «Может, мы и поладим». С любопытством глядев в скромную обстановку, он в очередной раз поставил меня в тупик. «Мне чего-то хочется. Мечтаешь, чтобы я угадала?» Уточнил он а с т о р о ж е н н о и устроилась на стуле поближе к полке с тяжёлыми статуэтками, изображающими покровителей. Мало ли что. «Прости, я ещё плохо соображаю». И с телом не до конца освоился. Он даже... На извиняющуюся улыбку сподобился, что не убавило жути от сказанного им. «Дай мне пару часов». Странное требование можно было исполнить. Мне и самой хотелось умыться, вылезти из грязного и з о д р а н н о г о платья и осмотреть себя на предмет повреждений, ещё немного передохнуть и что-нибудь съесть. Но есть ли у нас эти часы? Вдруг вот-вот сюда вломятся. Впервые в жизни я чувствовала себя не в безопасности в собственном доме. И почему мой неожиданный заступник так уверен, что никто не придёт?» Думает, его побояться. Решив, что в подвешенном состоянии два часа точно не продержусь, я встала и из-под полотка сверкнула на гостя упрямым взглядом. «Нет уж. Сначала объяснись, кто ты?» Гость раздумывал мгновение, а затем начал перечислять. «Мужчина. Аристократ. Примерно а 25 или 30 лет от роду. Волосы светлые, длинные, глаза тоже светлые. Кожа бледная. Телосложение худощавое. с т у п н и ладони небольшие. Голос приятный. Умён, грациозен, обучен светским премудростям, как то танцы и этикет. Люблю лошадей и собак. Не воин, но постоять за себя способен. Угу. Видела я на что ты способен. Но что он несёт? Как будто юная девица перед гаданием в ночь покровителей рассказывает, какого суженого ей хотелось бы получить от судьбы. В глубинах души неприятно заворочился червячок сомнений. Но я сперва решила рассмотреть более логичный вариант. Блаженный, гость целую минуту раздумывал. Вроде бы нет. Предполагается, что я вот так на слово должна поверить? Если бы он не вытащил меня из очень неприятной ситуации, точно бы не поверила. А вытащил ли? Не засунул ли в нее еще глубже? «Ладно, зайдём с другой стороны», — решила дать ему шанс я. «Что за ритуал проводила ведьма? Она тебя призвала? Откуда? Назад можно вернуть?» Кажется, он что-то сказал про своё аристократическое происхождение. «В таком случае ему правда не страшны фруа. И меня он защитить сможет. И как знать, возможно, даже поможет вернуть наследство и наказать Ритхеля. Вот хорошо бы было. Не призвала, а создала». Поправил результат ведьминого ритуала, чем вдребезги разбил мои мечты. «Живого человека из ничего?» Я так и ахнула. «Лучше бы уж блаженный». «Да». Ответ оказался коротким и неутешительным. «Но так не бывает». «Именно». Результат запрещенного ритуала неожиданно не стал спорить. Поэтому я чувствую в себе как минимум две личности, спаянные в одну. А от разнообразных знаний голова, кажется, готова взорваться. «Пожалуйста, дай мне немного прийти в себя», — прозвучало так жалобно, что я невольно прониклась. Даже всей душой захотела помочь, но сделать я ничего была не способна. Во всяких магических штучках совершенно не разбиралась, а потому только и могла, что разглядывать странное магическое явление в моём одеяле. Нового ничего не увидела. Разве только ногти у него чёрные. И на руках, и на ногах. Жутковато выглядят. Сам же страдалец настолько глубоко погрузился в себя, что, казалось, ничего вокруг не замечал. Ладно, если нагрянут непрошенные гости, буду громко кричать. Надеюсь, начнется. Прошел почти час, прежде чем я смогла немного расслабиться. Двигаясь на цыпочках, чтобы не мешать, я прошла к сундуку, взяла чистое платье и вместе с ним отправилась на кухню, не забыв задернуть плотную занавеску, служившую дверью. «Здесь ещё осталась вода, принесённая с утра. Хватит, чтобы умыться». Избавившись от одежды, п р е в р а т и в ш и с я после бурного дня в кусок изодранной тряпки, я осторожно осмотрела и ощупала себя. Синяк на боку выглядел жутко. От малейшего прикосновения к нему на глаза набегали слёзы. Прохладная вода не только смыла грязь, вроде бы даже и боль стала меньше ощущаться. Хотя, может, я просто начала привыкать к ней. Хотелось лечь и уснуть. о проснувшись, понять, что этого дня не было. Ведь за него произошло столько всего, чего вроде бы не могло случиться. Вот бы мне и правда привиделось. Однако, когда я влезла в чистое платье, желудок сжался вполне по-настоящему. Это заставило вспомнить о лепёшке с зеленью, припасённой на завтрак, но так и не съеденной. Она, конечно, давно остыла, и гостю половину отделить придётся. Но от одного только запаха. Я почувствовала себя чуточку счастливее. «Есть хочешь?» Я осторожно сунулась к беловолосому, который так и сидел с отсутствующим видом. А при моём появлении, вернее, когда запахло едой, сразу же оживился. «Ага! Так вот чего мне хотелось!» И жадно потянулся за своей долей. Ужин был скудный, но от комментариев по этому поводу кое-кто воздержался. хотя свою половину лепёшки умял в минуту и время от времени поглядывал на мою, но я не изъявил готовности её уступить, а он не стал просить. «Что ж, может, мы и поладим. Откуда зелень?» — нарушил молчание он, когда я уже доедала. «Видимо, чтобы отвлечься. В кухне на подоконнике вырастила», — отозвалась я и торопливо запихнула в рот последний кусочек. Голубые с золотом зрачка глаза — Оглядели меня как-то странно, и их обладатель медленно произнёс. «У тебя бок сильно ушиблен. Но прости, лечить пока не рискну. Я точно не уверен, что умею это делать. Переживу», — отмахнулась я. «Только бы наёмники ф р у а н е нагрянули. Остальное всё неважно. Кстати, надо имя тебе придумать. А то без него неудобно». Мужчина наморщил лоб, но уже миг спустя уверенно покачал головой. спасибо Но у меня уже есть. Тавиш, непривычно. Но ничего, запомнить несложно. А я Михаила. Вспомнила, что так и не представилась. Красиво. Никогда раньше даже близко, применительно ко мне не говорили этого слова. И я, признаться, немного растерялась. Под платком щёки непривычно з а щ и п а л о Даже слишком красиво для простой деревенской девки. Вторая часть похвалы прозвучала малость снисходительно. Но восторг, захлестнувший меня изнутри, и смущение нисколько от этого не померкли. А ещё вдруг отчаянно захотелось узнать, какой бы я была, если бы меня не обезобразила болезнь. То есть, разумеется, я могла это себе вообразить, но сейчас как никогда захотелось хоть на миг увидеть своё лицо без уродливых следов. Моя родная мама была не из этих мест, призналась, будто оправдываясь. Заметно. Пробормотал Тавиш, аккуратно придерживая одеяло, чтобы не сползало. А потом вдруг попросил. «Можешь снять платок?» «Зачем?» «Такие просьбы у меня всегда вызывали резкое неприятие. И сейчас я инстинктивно вцепилась в свою защиту от мира. Крепко. Только ощутив лёгкую ломоту в пальцах, поймала себя на этом движении. Мимика странного создания, сидящего передо мной, была не очень богата». Будто бы он действительно к телу пока не привык и даже стеснялся им пользоваться. Но сейчас он слабо улыбнулся. Наполовину. Одним уголком губ. На минутку. Пожалуйста. Сначала хотела отказаться и уйти спать, но переборола себя. И это, наверное, на меня так подействовало его заступничество. И ещё то, что впервые после смерти мамы Мианны я вот так сижу с кем-то, ужинаю, разговариваю. Вот и мысли непрошенные в ы п л ы л и о том, что было бы, если бы лицо моё не было испорчено. Как Тавиш, оказавшийся знатным и влиятельным, смог бы заступиться за меня? Надо это прекращать. И я, словно противоречия чему-то невидимому, упрямо сжала губы и молча сдвинула платок назад, как если бы он был капюшоном. Тавиш медленным изучающим взглядом прошёлся по моему лицу. «Да уж», — выдавил он через некоторое время. «Ага. Странная реакция. Непривычная для меня. Не было в ней ни отвращения, ни попытки обидеть, ужалить побольнее, ни даже сострадания. Он просто смотрел, как смотрит на прохожих на улице, как на нормального человека смотрел. Хотя, чему я удивляюсь? Он сам немного ненормальный. Оправдав таким образом для себя странное поведение нового знакомого, я всё равно не смогла побороть желание спрятаться». и уже через минуту снова скрылась в недрах платка. Пока мы ужинали и знакомились, вечер не просто наступил, но и плавно перетёк в ночь. Я оставила в распоряжении гостя жёсткий скрипучий диван и вытащила из шкафа подушку, а сама направилась в крохотную спаленку, которую прежде делила с мамой Мианой, а теперь занимала одна. Опасность всё ещё пугала, и червячок сомнений в глубине души неприятно ворочался, но усталость была так сильна, Что я согласна была упасть где угодно и немедленно уснуть. Вот что будет. Не волнуйся. Никто не придёт. А если придёт, я с ними разберусь. Словно почуяв мои мысли, заверил непонятный и немного пугающий гость. Я не особо поверила, просто возражать не осталось сил. Это был очень долгий день. Надо будет завтра раздобыть тебе штаны, пробормотала одновременно с зевком, с к р ы ш и с за шедкой дверью. Я краткий миг жалела, что на ней нет замка, а потом прямо в одежде забралась под одеяло и мгновенно уплыла в темноту. Утро началось внезапно. Привычка просыпаться в определённое время взяла своё. Было ещё темно, и я позволила себе минутку полежать, вспоминая, почему оказалась под одеялом в одежде и отчего чувствую себя не лучшим образом. Вспомнила. Весь вчерашний день чередой картинок промелькнул перед глазами. Совсем т о с к л и в о с т а л о Но делать нечего. Письма за меня никто не разнесёт. Надо вставать и идти работать. Осторожно выскальзывая из единственной в доме спальни, я старалась не шуметь, поскольку думала, что Тавиш ещё спит, и не хотела его тревожить. И уж точно не ожидала застать гостя не просто бодрствующим, но сидящим за столом, при том в штанах и длинной рубахе. Ему не особенно шло. Но главная одежда была. а на столе лежали овощи, хлеб, сыр, яйца и кольцо домашней колбасы. Эм, -э -э может, я ещё сплю? И мне снится красочный, надела правдоподобный сон, потому что такого съестного изобилия в моём домике ещё накануне вечером точно не водилось. Я бы знала. Желание по-детски потереть кулачками глаза подавило. А тут и Тавиш ь меня заметил. О, рано ты. Чего стоишь, как неродная? Садись, ешь и пошли отсюда. Всё же не сон. И что-то мне подсказывает, что в самое ближайшее время я ещё не раз об этом пожалею. Мне письма разнести надо. Пробормотала я, обхватив себя за плечи. Просто вдруг потребовалось куда-то деть руки. «Забудь». Отмахнулся беловолосый результат ведьминского преступления и указал на стул. «Что значит «забудь»?» Я искренне возмутилась. Даже глазами из-под платка сверкнула. «Это моя работа. «Другой мне не найти. Тебе-то что? Может, ты вообще не настоящий и завтра развеешься? А я тут с голоду умру». Тирада бессовестного гостя не впечатлила. «Вообще?» — все сказала. Кратче уточнил он, и, когда я кивнула, поделился своим видением ситуации. «Я настоящий и никуда деваться не собираюсь. Тебя не брошу, можешь не бояться. А теперь садись и ешь». Желудок был с ним полностью согласен. «О, предатель!» Но половина лепёшки, которую только и удалось съесть за вчерашний день, ему было как-то маловато. «Но письма! Жить надоело!» Скинул тонкие светлые брови мужчина. «Хм, а сегодня его лицо куда живее и эмоциональнее. в и д и м о уже наверняка восстановила силы. И фроа уже достаточно пришли в себя после моего визита. Не думаю, что тебя будут разыскивать официально. Но всё же лучше нам пока не рассвело». Убраться отсюда. Чувство самосохранения пинком отправило меня за стол. Лучше когда-нибудь потом умереть от голода, чем прямо сейчас от пыток. И вообще, почему он говорит офро а во множественном числе? Там же одна беат осталась. Или у них есть е щ е родственники? Сколько н е ломала голову, ничего о хозяевах земель вспомнить так и не смогла. Впрочем, очень быстро у меня в голове, а потом и на языке, возник иной вопрос. «А откуда вся эта еда и твоя одежда?» Лицо т а в и ш а озарила такая довольная улыбка, будто ему вот прямо сейчас как минимум орден вручали. «Не назвал бы эти тряпки одеждой, но, согласись, у тебя есть повод для восхищения». Он отхватил себе половину колбасы, отломал хлеба и принялся жадно это всё уминать, что нисколько не мешало ему ждать моей реакции. Вполне определённой реакции. «Откуда?» п с п р о с и л а с нажимом. Внутри неприятно ворочался целый клубок сомнений. Но я не хотела им верить. На соседней улице есть дом из красного кирпича. Скрывать своих подвигов эта жертва запрещенной магии не собиралась. Я залез к ним на летнюю кухню. Ну и пару тряпок из тех, что на заднем дворе сушились взял. «То есть ты это украл?» Я пришла в ужас. «Покровители!» и н о как я сразу не узнала эти штаны?» В них в зять купца в аллея на охоту ходил. Я из окна видела. И назад возвращался с несколькими зайцами. Они хорошо живут. Везучие. Что в делах, что в карты. Или на той же охоте. И з з а украденных продуктов не обеднеют. Но всё равно противно. И у г а р а з д и л о же связаться на свою голову. А ещё страшно. Это же получается. Он ночью уходил. Я одна оставалась. Что если бы за это время... «Ведьма» или «Наемники Фроа» нагрянули. «Взял». Назвал это так, как сам понимал Тавиш. Захотелось его стукнуть оставшейся колбасой по лбу. «Украл!» — рявкнула я. «Ты хоть знаешь, что за это розгами секут, а если повторно поймают, сажают в тюрьму? Ну и как? Многих посадили?» — равнодушно уточнил мой кошмар. Ответом ему стало насупленное молчание. «На самом деле нет». Своей тюрьмы в селении не было. Только старый сруб, похожий на сарай, при патруле. Там на пару суток запирали особенно буйных дебоширов. А мальчишек, которых постоянно ловили у торговых рядов, чаще сдавали родителям. Всего пару раз на моей памяти кого-то действительно били. Меня не поймали. Оправдываться у Тавиши получалось из рук вон плохо. И посмотрю я на того, кто рискнет со мной связаться. Молчу. а живот предательски сжимается, что почти больно. «Ну за что мне всё это?» о м и х а и л а ну не будь такой букой!» Не мог угомониться этот ворюга. «В следующий раз и тебе что-нибудь прихвачу». «Что?» — ахнула я. «Да я иголки никогда чужой не взяла!» «Вот и прозябаешь в нищете», — п а р и р о в а л наколдованный. «Ешь уже! Ты же сама вчера сказала, что мне нужна одежда. Денег на неё у тебя нет?» и себе нормальное платье купить не можешь. Ну и где бы ты её раздобыла? Наверняка в рецепте приготовления беловолосого мужчины аристократической наружности совесть не значилась. Сначала я не собиралась притрагиваться к украденной еде. Ни за что. н а Тавиш так аппетитно ж е в а л а мой собственный желудок отчаянно требовал его накормить, что здравый смысл взял верх. Будет лучше, если после нашего ухода продуктов тут не останется. И вообще, я ничего не крала. Просто помогаю избавиться от всего этого. А муки совести куда удобнее терпеть сытой. И игнорируя понимающую улыбку напротив, я потянулась к хлебу и сыру. Есть идеи, где можно спрятаться ненадолго?» Деловито спросил, этот неугомонный, когда еды на столе почти не осталось. Понятное дело, селение он не знает, так что с местом определяться мне. Первым в голову отчего-то пришел неизвестный дом. который, оказывается, принадлежал мне по праву. Но эту мысль я сразу же прогнала, понятия не имею которой. Не у Ритхеля же спрашивать. Дальше думала уже целенаправленно и довольно быстро достигла вполне удовлетворительного результата. На болотах есть домики. Пойдем в дальний. Туда точно никто не сунется? Уточнил Тавиш. До самой осени. Когда сезон охоты на к о е р н а начнется? Это местная нечисть. «Мясо несъедобное, но мех ценный, и яд на лекарства сцеживают», — с полной уверенностью пояснила я, поднимаясь из-за стола. Тавиш сразу же последовал моему примеру. Светать уже начала. И лучше бы нам поскорее убраться как можно дальше отсюда. Когда беловолосый сотворитель проблем извлёк из-под стола сумку с продуктами, я даже злиться не стала, только закатила глаза и помогла сложить внутрь то, что мы не съели. А про себя подумала... что в таком размере кража точно не останется незамеченной. И на молодёжь, которая по вечерам собирается на улицах, тоже не спишут. Они, если и таскали что, то не так много. «Не воруй больше», — всё-таки попросила, пока запирала дверь и прятала ключ в привычном месте под крыльцом. «Обещать не могу», — безмятежно отозвался наколдованный, поправляя полотняную торбу на плече. Я бросила прощальный взгляд на дом, долгие годы бывший мне родным, и уверенно зашагала к лесу. Покидать его было не жалко. Жалко было оставленных здесь воспоминаний. В груди поселилось волнующее, тянущее чувство. Будто оставляю что-то важное позади. Что-то такое, к чему уже никогда не вернусь. Пришлось углубиться в лес, чтобы обогнуть село, и при этом точно остаться никем незамеченными. Странно, что нас ещё накануне вечером не схватили. Мне никогда в жизни так страшно не было. И этот страх требовал выхода. «Поверь, после встречи со мной и ведьме, и ф р о а понадобится много смелости и тщательная подготовка, чтобы захотеть рискнуть во второй раз». Тонкие губы на миг сложились в жутковатую улыбку. «По правде сказать, я не уверен, что они сунутся к тебе в ближайшие дни, но лучше перестраховаться». «Что же такое сотворила Арина? Он разумный, сильный, опасный и пугающий». Вот уж не думала, что она настолько одарённая. Помнится, лет семь назад, когда на погосте у мертвей объявилась, она сама еле ноги унесла. Пришлось скидываться и вызывать мага из города. Но тогда Арина моложе была. Почём не знать. Может, у в и д и м дар с возрастом крепнет? Но неужели она не оставила себе какого-нибудь способа контролировать опасное создание? Я бы на её месте точно оставила. И понадёжнее. Соблазн позволить Беловолосому, которого, по идее, вообще не должно существовать, утонуть в болотах, честно признаюсь, имелся. Но я довольно быстро переборола его. Что бы там ни было, он мне жизнь спас. И без него мне не выпутаться. Возьми меня за руку и старайся идти след в след. Предупредила спутника и подала ладонь. Ступишь мимо тропы, тебя тут же начнет затягивать. А у меня сил вытащить не хватит. т а й и ш хмыкнул. Будто каким-то образом подглядел мои недавние мысли, но просить дважды его не пришлось. Дорогу я помнила хорошо, и все равно дважды едва не оступилась. Оба раза наколдованный удержал. Сам же Тавиш двигался так уверенно, будто это он, а не я тут не раз ходил и в провожатых совсем не нуждался. Признаться, это раздражало. Одно дело — чувствовать себя полноправным участником действий, хоть и вовлеченным в них не совсем по своей воле. И совсем другое — быть чуть ли не обузой. Неприятно и страшно. Вдруг странному беловолосому надоест со мной возиться, и он мне шею свернёт, а потом по-тихому скинет в болото и поминай, как звали. Впрочем, вряд ли многие припомнят эту малозначительную деталь. Такой поворот не казался чем-то невероятным. Если украсть для него нормально, к то знает, что он думает о лишении жизни другого разумного существа. Помнится, после посещения дома Фруа мук совести он не испытывал, только есть хотел и подумать. «Ты хорошо знаешь места», — отметил спутник, словно почувствовав, что меня пора отвлечь. И поразмыслив миг, я решила, что не прочь отвлечься. В детстве старый Алит брал меня с собой на охоту. Он приходился то ли дядей, то ли ещё каким-то родственником маме м и а н н и и ко мне относился хорошо. Я поддержала разговор. тщательно следя за тем, куда наступаю. А потом уже одна сюда бегала, когда соседские дети сильно доставали. «Тебя не приняли», прозвучало скорее, как утверждение, чем как вопрос. Странно, но в о с п о м и н а н и е о том, как изуродованную болезнью девочку не брали в игры, закидывали камнями и с у л ю л ю к о ним норовили загнать или в дом, или в лес, не отозвалось привычным уже едким ч у в с т в о м внутри. Прохладная ладонь служила неплохой опорой, не только на едва различимой в траве тропе, но и в неожиданно ставшем зыбким, как болото, мире. Тогда, 15 лет назад, от лихорадки половина села вымерла, а я осталась жива. Думаю, мне этого так и не простили. После короткого раздумья я произнесла то, что, наверное, всегда знала, но никогда прежде не решалась сказать даже себе. «Тебе не место здесь», — с неожиданной твёрдостью заявил живой результат нарушения магических законов, и сжал мои пальцы крепче. Хотела спросить, где же, по его мнению, мне следует быть? Но с языка сорвалось другое. Ай! Что, опомниться не успела? Как одной рукой Тавиш резко прижал меня к себе, обхватив за плечи, а вторую выбросил вперед. Ее тут же окутал холодный белый свет, точь-в-точь, точь, как я видела в доме Фруа, а короткие черные ногти прямо на глазах стали отрастать и заостряться. Потребовалась минута, чтобы восстановить дыхание. Чуть не придушил злодиюка. Но как защищать меня р и н у л с я Прямо приятно. Я ногу порезала. Объяснила свой вскрик, как только голос снова стал послушным. Тут трава острая. Выходя из комнаты... Я ведь письма разносить шла, а не на болотах прятаться. Вот чулки не надела. Поздняя весна на дворе. Даже ночами уже сильно не замёрзнешь. Рука, обнимавшая меня... Мгновенно исчезла. Не могла бы ты впредь контролировать свои эмоции? Тавиш не сдержал раздражение. А то у меня... И замолчал. Что у тебя? Не то, чтобы я любопытная. Но мне с ним под одной крышей несколько дней провести предстоит. Хорошо бы знать, с чем имею дело, чтобы нечаянно не нарваться. Магия нестабильная. Буркнул внезапно утративший разговорчивость Беловолосый. Прозвучало как ложь или отговорка, что нисколько не помешало мне изумиться. «Магия? Ты еще на весь лес прари!» «А лучше в село вернись и объявление на новостном столбе повесь!» Одернул меня Тавиш, ставший вдруг угрюмым и недовольным. Что ему не так? Косой взгляд, брошенный на спутника, причин его испортившегося настроения не выявил. Зато меня деликатно подтолкнули в спину, призывая не стоять на месте и двигаться дальше. «Делать нечего. Пришлось перебирать ногами. Подумаешь, цаца какая!» Между прочим, это у меня нога болит, и в туфле от крови мокрой. Подол наверняка измазала, а другого платья нет. Переодеться, чтобы это выстирать не во что. По всему выходит, что это мне злиться надо на весь свет и на ситуацию в отдельности. Но я вдыхала не особенно приятный, прелый болотный воздух и совершенно не к месту думала о том, что никогда ещё со мной в считанные дни не происходило столько всего сразу. Ну, в сознательном возрасте. А Тавиш брёл следом, время от времени недовольно сопел, но ловко подхватывал, когда я поскальзывалась. Правда, сдерживался не всегда. И иногда отпускал обидные замечания. Но у п а й же не давал. Магия. В наших местах она только у Арины была. Ещё у покойной бабки её. Некоторые местные старухи тоже баловались. Но у них ничего по-настоящему не получалось. Теперь вот ещё Тавиш есть. И то, что он творит, не идёт ни в какое сравнение с заговорами и простенькими ритуалами, которые практиковала наша ведьма. Получается, он сильнее, как маг из города, хотя ритуал с Лилией простеньким и безобидным не был. «Так, понимаю, пришли?» — выдернул меня из задумчивости голос магического создания, которое топало за спиной. Вздрогнула, моргнула, обозрела полуразвалившуюся избушку. а «Да, так бы сразу и призналась, что у тебя неестественная тяга, готовым вот-вот развалиться домам». Проворчал крайне недовольный Тавиш, подозрительно поглядывая на покосившуюся избушку, по сравнению с которой даже мой дом казался вполне приличным. Я почувствовала почти незнакомый жар под кожей на лице и шее. Стыд. ф он что же, ожидал найти на болотах терем расписной Михаэла, «За последние два часа нам попались три охотничьих домика куда приличнее», продолжал негодовать мой спутник. «Тебе обязательно было притащить нас в эту развалину? Зато тут искать точно никто не станет», объяснила, чем руководствовалась я. «Об этом месте мало кто знает. Сюда трудно пробраться». И, не дожидаясь очередной порции недовольства этого неженки, решительно направилась к почти вросшей в землю двери. м о р щ и н о с и бурча в полголоса что-то страдальческое. д а в и ш ь тем временем покорно поплёлся следом. Поддержка тут мне была не нужна. Можно было ступать, не опасаясь поскользнуться или провалиться. Домик стоял будто на небольшом островке, о к р у ж ё н н ы й колючими зарослями дикой малины. Если бы дело было летом, можно было бы полакомиться сладкими ягодами. Их тут всегда было много. Потому что жители окрестных селений не совались к болотам, боясь страшной болезни. Почему-то считали, будто она отсюда приходит. Сейчас лакомства не было, и оставалось разве только любоваться мелкими цветочками и отпечатавшимися в траве и грязи следами диких животных. Дверь поддалась легко и открылась только наполовину. Мне-то ничего. А Тавиш тоже пролез. Пожалуй, и неплохо, что он помельче большинства знакомых мне мужчин. Внутри же нас поджидало целых два открытия. Оба сделал наколдованный. пока я глазела по сторонам, восхищаясь тем, что ничего не поменялось за несколько лет, которые я тут не была. «А не так уж никто и не знает про этот домишко», протянул Тавиш, продолжая морщить свой наколдованный нос. Понадобилась целая минута, чтобы понять, что это он принюхивается, а не демонстрирует брезгливость. Mm -hmm. «Я слишком устала, чтобы говорить развернуто, особенно когда не видела причину сердствовать. Обгоревшие тряпки в очаге». «На столе и вон там, в шкафчике, остатки еды», — перечислил он и, не сходя с места, поделился выводами. Недавно сюда кто-то наведывался. Спину облизал холодок, отчего шерстяное платье сделалось неприятно колючим. Этот домик не был моим, и уж тем более не был тайным. Но от знания, что сюда приходил кто-то еще, я почувствовала себя неуютно. Скрепя и треща половицами, Тавиш прошел к покрытому. к о п ы т ь ю очагу и подцепил пальцем кусок лохмотьев. Как интересно. Меня же больше заинтересовали оставленные продукты. Бекон, буженина, несколько видов сыров, чёрный и белый хлеб. Ничего ещё не успело испортиться. Значит, времени прошло не так уж много. Не больше суток. И корзинку я узнала. Такие в одном из соседних селений плетут. Там ещё ферма, а при ней дорогущая лавка — где всякими деликатесами торгуют. Еда хорошая. А судя по остаткам одежды, тут будто бродяга побывал. Я тоже пыталась рассуждать, но концы с концами плохо сходились. Я недавно тебе наглядно продемонстрировал, как можно добыть нормальной еды. Осклабился Тавиш. Слова эти должны были вызвать во мне естественное отторжение. Но вместо него внезапно нахлынуло облегчение. В чём-то наколдованный, конечно, прав. Не его вина, что ведьма про совесть забыла. К тому же нам нужна была еда, и он украл обычные продукты. А этот неизвестный ворюга позарился на дорогие яства, которые только проезжие богачи или успешные купцы могли себе позволить. Так может, и есть в нём что-то человеческое? Скрип, скрип, скрип. Пол под его ногами опасно проседал. «Наступай осторожнее», — возмолилась я. «И вообще, нам лучше уйти». «Почему это?» Тут же вскинулся Тавиш и, еще раз оглядев, забросил обгоревшую тряпку обратно в очаг. «Неужто это надо объяснять? Наш предшественник может вернуться». Я жалобно глянула на странного мужчину, волею непонятно каких сил, оказавшегося единственным союзником и защитником. Таинственный некто уже был уверенно отнесен к нехорошим, опасным людям, и встречаться с ним категорически не хотелось. Однако Тавиш придерживался иного мнения. «Отлично, пускай возвращается», — зловеще произнёс он и многозначительно пошевелил в воздухе длиннющими чёрными когтями. Пока шли, он успел научиться по своей воле отращивать и скрывать их, и теперь откровенно забавлялся. Впрочем, смысл сказанного от этого менее жутким не стал. «Ты не убьёшь его». Заранее откуда-то зная, что ко мне не прислушаются, и в практически взвыла я. «Прости, Михаэла, но у меня не останется выбора», б у д н и ч н о сообщил беловолосый монстр. «Не хочу, чтобы нас здесь видели». «Так давай просто уйдем», — я почти умоляла. «Тебе же не нравился этот д о м и ш к а Засядем в одном из охотничьих. Они крепкие, в некоторых даже одеяло есть». Дура я, дура, что сразу не повела его туда. Побоялась нечаянно натолкнуться на какого-нибудь смельчака. Хоть таковых и не ожидалось. Теперь вот не знаю, как спасти жизнь неизвестного вора. Ладно, на саму вороватую личность мне плевать. Но не хочется, чтобы на т а в и ш е была ещё кровь. Сразу не нравился, теперь и понравился. Делов-то не сдавался этот упрямец. Почему? Почти простонала я. Он всегда отвечал, если я прямо спрашивала. Вряд ли потому, что так сильно доверял. Скорее всего... просто еще не научился как следует увиливать и выкручиваться. Прямо ответил и сейчас. «Я чувствую здесь магию».